часть 5. В самое время Святослав от праздновав очередную победу вспоминает, что он сын Владимира и что после кончины отца ему полагается получить треть его обширных владений. И два ли его привлекают сами владения, ещё не успевшие как следует раздоbreть от торговли между Востоком и Западом. Для этого он слишком богат и успешен. Скорее всего, ему больше хочется заявить своё право, на нём настоять, чем воспользоваться им в самом деле и он заявляет, направив в Киев послов. Ярослав стоит перед выбором. С одной стороны, он твердо знает, что в благоустроенном государстве не может быть никакого семейного права, и что он не должен делиться, нанеся тем самым государству ущерб. С другой стороны, он не хочет войны, и потому что не любит войны, и потому что опасается войны с действительно сильным и удачливым убийцей. Взвесив обстоятельства, он пытается пойти на малые жертвы и предлагает мсти славу в княжение Муром. Отдаленный, невзрачный и небогатый. Он поднимает дружину, в которой служат ему хазары, черкесы, косоги и ведет его на Ярослава войной. Ярослав сидит в Киеве только с малой дружиной. Очень может быть, что киеверяне, истощенные войнами, отказывают ему в ополчении, а зная его украдена польским великим князем, который в гордыне своей готовится стать королем. Киевская торговля, которая тоже дает ему свою долю, Или ищон на свободных путей по Сану, Днестру и Дунаю. Тем да стяслав должно быть своей тмутараканьи закрывает пути на восток. От подвластных плевён не поступают дани и пошлины. Ему ничего не остаётся, как спешно отправиться в Ростов и Лики, в свою первую вотчину, и в окрестные города собрать дани и пошлины с оболими, кунями, бобровыми, беречьими мехами, прибылью продать их на торге великого Новгорода и вновь в какой уже раз послать товарыгами. Там, к его изумлению, Ярослава ждет другая война, непонятная, странная, толком разобраться в ней пока что не может никто. Монах-летописец темнит и путает, и явным образом скрывает какие-то важные обстоятельства, которые должно быть противоречат его убеждениям. В тот же год восстали волхвы в Суздале, по дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали старшую часть, говоря, что они держат запасы. Был мятеж великий и голод по всей той стране пошли по Волге все люди к болгарам и привезли хлеба и так ожили. Ярослав же услышав о волхвах пришел в Суздаль. Собственно чего ради, в Суздале уже хлеб привезли и так ожили. У него же Мстислав опаснейший враг на подходе и он бросает Киев и отеческий стол и мчится дальнюю даль за три девять земель в какой-то крошечный Суздаль, которого ему и дань это идет немногим больше, чем от козла молока иначе как что-то ужасно напугало его в этой истории с волхами и хлебом, но что? Начать с голода, откуда он взялся? Подсечное земледелье не только не знает ни урожаев, но в течение трех лет дает обильные урожаи. Затем такие же обильные урожаи в течение трех лет на новом участке, и так без конца. Русские землепашцы, звероловы и рыбари, затерянные в обширных лесах между речью Оки и Волги, И даст сыт и крепкий и не нуждается ни в каком хлебе от булгар. Великий Новгород нуждается в хлебе, постоянно покупают его на Днепре и уже начинают прикупать его именно в окрестностях Суздаля, а вскоре полностью перейдёт на суздальский и владимильский хлеб. Правда, вокруг городов леса быстро редеют, отличное земледелие сменяется сочным на постоянных участках земли. И без того скудные северные земли и вовсе скуднеют. Урожай падает до третья, а при северном неустойчивом климате раз в три года случается недород. Получается только много позднее, уже в правлении грозного царя Иоанна. К тому же во всех отношениях не хлебом единым жив человек. Горожане имеют хозяйство. В хозяйстве коровы, свиньи и овцы, которых кормят не хлебом, а сеном. Для голода всу сдали надо, чтобы сушь стояла лет пять подряд и выжгла все кругом. И только поля, но и луга, и лесные поляны. Даже если представить, что подобное бедствие посетило Суздаль и Волгу вплоть до самой шексны, так ведь как признают летописцы, захлебыв не трудно отправиться в Булгар, как к конце концов и отправились. Так тоже Суздальцам раньше помешал. Похоже, никакого голода нет, а есть есть столкновение медленно продвигающееся в те края христианства с всё ещё твёрдым стоящим язычеством. И нежелание местных, большей частью мерзких племен, звероловов и рыбарей давать дань и пошлины тем, кто приходит к ним с огнем и мечом, принуждая оплевать старую веру и принять новую, абсолютно им непонятную. Недаром во главе движения стоят жрецы местных богов, которых у нас именуют волхвами. Лукаво заверяют они ненавистных сборщиков дань и пошлин, что зверя нет, рыбы нет, что они пропадают от голода о доказательство, что они стараются изо всей силы, убивают стариков и старух, отправляя их к праотцам, которых они там должны упрасить дать несчастным потом кам зверя рыбу и хлеб. Ярослав с рождения искренне убеждённый христианин, к тому же он человек миру любимый, не склонный к напрасному пролитию крови. И он не может не возмущать явное лицемерие и коварство местной жреческой знати. Тем более не может не возмущать приношение человеческих жертв, которым оправдания нет. Он захватывает волхов, одних казнит, других высылает из Суздаля, правда неизвестно куда. Но как и в Ростове Великом, как и в Медвежьем углу, не принуждает язычников принять святое крещение. Он верует в силу изреченного слова и вразумляет. На всякую страну Бог за грехи посылает голод, засуху, мор или иную напасть. Человек же не знает за что. После столь решительных мер, а невразумления, сами собой являются дани и пошлины. Ярослав переходит на Волгу, везде принимая в качестве дани меха и поднимается к Ярославлю. Вновь стоит он на крутом берегу, любуясь волжским простором, может быть, размышляя о том, как быстро меняется жизнь. Давно ли на этом мысу стоял дикий нетронутый лес? А не прошло и 15 лет, на месте сведённого леса стоит деревянная крепость. Крепость и церковь святого Ильи и дружина. А за медвежьим болотом с ручьём желтеют свежим деревом домики первых умельцев. Дымят кузницы, жужжат веретёна, стучат топоры, не успеешь глазом моргнуть. Вдоль котласлия Волги протянутся слободы кожевенников, оружейников и гончаров. По Волге поднимается он от Шехсны Повсюду смиряя волхвов, принимая дань и пошлину от испуганных жителей, и собильные добычи достигают Великого Новгорода. Отсюда, в какой уже раз, он посылает за море к Конунгу Олову и на вырученные деньги нанимает варягов, с которыми только и может биться с Мстиславом. Пришёл я к он с варягами, и был я к он тот красив, и плащ у него был с золотом выткан. И пришёл к Ярославу Пошёл Ярослав с Якуном на Пстислава. Пстислав тем временем ведёт себя странно. Со своей сильной дружиной подходит он к Киеву. Из Киева только что вышел князь и вывел дружину. А киевляне понесли большие потери. Всё-таки граждане затворяют ворота и не пускают к себе чужака. Много ли труда стоит неутошеному витязю, бравшему в союзе с греками крымские города, взять приступом Киев? Крепость всё ещё деревянная и взять с бою отеческий стол. Долго ли могут выстоять против него киевские торговые люди, оружейники, сидельники и кузнецы, более привыкшие ходить с товаром в дальние страны, делать седла, вязать кольчуги, ковать мечи, уздечки и стремена, чем самим упражняться с оружием. Мстислав же смиряется перед затворенными воротами и поворачивает дружину на север и садится в Чернигове, в земле северян, которые принимают его. Все уже в Чернигове. Свяслав не только не выражает никакого желания воевать со старшим братом, но ещё посылает сказать ему, что он готов с ним помириться, если они поделят русскую землю между собой так, что правый берег Днепра останется за Ярославом, а левый берег за ним. Ярослав не желает делиться. Им владеет идея единодержавия, спасительного, по его убеждению, для русской земли. Он готов утвердить свое право мечом и, не давая ответа брату, спускается вниз под Днепру. Они встречаются в верстах в сорока от Чернигова, у Листина, до живого городка на речке Друче. Ярослав по обыкновению не спешит нападать первым, да и мудрено было бы ему нападать. На этот раз он осторожен и расчетлив вдвойне. За томсти славу черниговцы дают ополчение, которое укрепляет дружину, и без того сильную и числом, и умением. Стеслав жаждет битвы, однако и он не спешит, выжидает удобный момент. Такой момент наступает, казалось бы, в самое неподходящее время. Тёмной ночью первой осени разверзаются хляби небесные, гремит ливень, грохочет гроза. В такую непогоду остаётся только спасаться по норам, шалашам и шатрам у костра. А Стеслав выстраивает ополчение в центре, по флангам несколько сзади ставят дружины. И между раскатами грома кричит Идём на них. И пошли друг на друга братья, хоть не одной матери, но одного отца. Горожане Чернигова устремляются на варягов и бьются жестоко, видимо, не желая зависеть от Киева в том случае, если поведет Ярослав. И трудились варяги, рубя северян. И затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И была сеча сильна, и когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика, и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем варяжским, и Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. Гроза уходит так же внезапно, как и проходит. И успевают первые лучи ещё горячего солнца обсушить землю, залитую кровью, пропитанную дождём. Когда Мстислав, желая вполне насладиться полной победой, объезжает поле битвы, сопровождаемый своими боярами, оль усеянной мёртвыми телами своих и чужих. Его воины раздевают их и собирают оружие. Бояри поздравляют князя с победой. Мстислав же говорит: "Тоже тому не рад, а я рад в двойне". Вот лежит северянин, вот лежит варяг, а дружина моя цела. И опять дорога открыта. Иди в Киев, бери его. Теперь уж истина, хоть голыми руками, садись на отеческий стол, да княж в свое удовольствие. Так нет. Мстислав в самом деле истинный, витязь и свято блюдет семейное право, которое считает единственно приемлемым и справедливым. Он возвращается в Чернигов за штатное городишко в сравнении с Великим Новгородом или Киевом. Празднует, конечно, победу, тоже как истинный Витязь, и посылает брату сказать «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра». И в самом деле остается в Чернигове. Неизвестно, верит или не верит Ярослав своему победоносному брату. Известно только, что он его опасается. И странно было бы не опасаться, у него опять ни денег, ни воинов. Он отправляет в Киев посадника, а сам из осторожности остается в Великом Новгороде и принимается за дела, которые ближе его сердцу, чем битва. Он творит, как говорится, суд и расправу. Граждане Великого Новгорода приносят ему жалобы на Константина, сына Добрыни, которого Ярослав отправлял править суд и расправу вместо себя. Похоже, Константин Добрынич слишком занес вселестным доверием князя, возможно, слишком о себе возомнил, поскольку по отцу состоит с Ярославом в близком родстве, стало быть, сам упраствует и взятки берет, который на Руси именуется Мздой. Ярослав находит жалобы справедливыми, отстраняет от должности впавшего в грех Константина и отправляет в Ростов-Великий, может быть, тоже на должность посадника. Впрочем, говорят, что в качестве ссыльного. А еще говорят, что три года спустя повелевают его там удавить. В чем Ярослав не имеет нужды. Он возводит новый княжеский двор, который новгородцы тут же прозывают Ярославовым дворищем. И название предстоит к нему на века, сколько впоследствии не сменялось самых разных князей в этом дворе. Здесь он поселяется с любимой женой, здесь родится у него сын Изослав, здесь он копит дани и пошлины, за что многие его считают скупым. Наконец Снов набирает дружину и под её охраной возвращается в Киев. Видимо, ожидает, что Мстислав только и ждёт, чтобы вновь напасть на него. Мстислав и не думает нападать. Скорее братья мирно встречаются в чистом поле у городца на том берегу Днепра против Киева и разделили под Днепро русскую землю. Ярослав взял эту сторону, а Мстислав ту и начали жить мирно и в братолюбии. И затихли усобицы и мятеж. И была тишина великая в стране.